Однажды на свете Бедный дровосек И работал он с утра До самой поздней ночи Вот собрал он наконец Немножко деньжат И говорит своему сыну И у меня одно единственное дитя. И хочу я те деньги, что заработал кровавым потом, отдать на твое учение. Научишься ты чему-нибудь путному и будешь меня кормить на старости лет. Когда я стану слаб и должен буду сидеть дома. И поступил юноша в высшую школу. Учился он в прилежно, и учителя его хвалили. Итак так пробыл он там некоторое время. Проучился он в двух школах, но всего, однако ж, чему там обучали, пройти он еще не успел, а тут и бедность настала. Заработков отца не хватало, и пришлось ему снова домой воротиться. Же я огорчен. Дать я тебе больше ничего не могу, и при нынешней дороговизне грошат ведь лишнего не заработаешь, разве что хватит только на хлеб насущный. Милый батюшка, в этом не беспокойтесь. Я надеюсь, все выйдет к лучшему. Я уж что-нибудь да придумаю. Хе -хе. Ну что ж, смотри, а я, пожалуй, пойду в лес Может, заработай немного на лесных работах. Пожалуй, я с вами да помогу. Ну ладно, но смотри, тебе там трудненько придется. Ты ведь к тяжелой работе непривычен, пожалуй, не выдержишь. Да у меня и топор -то всего один, а лишних денег, чтобы купить другой, нету. А вы попросите у соседа. Он одолжит вам топор, а там я себе и новый заработаю. Занял отец топор у соседа, И на другое утро, только стало светать, отправились они вместе в лес. Сын помогал отцу и при этом не уставал, и работа шла как следует. Когда солнце стало как раз над головой, отец и говорит: Давай отдохнем, да пополнечим. Оно и работа потом лучше пойдет. Вы, батюшка, отдохнете, а я не устал. Я по лесу похожу, до да птичьих гнезд поищу. И какой ты, однако, шустрый! Чего тебе там шататься-то? Устанешь, а потом и руки не подымешь. Оставайся-ка ты лучше здесь, да посиди вместе со мной, а? Но сын не послушался и ушел в лес. Поел хлеба, повеселел и стал на зеленые ветки заглядываться. не отыщется ли где какое гнездо. Так бродил он по лесу, пока, наконец, не подошел к большому старому дубу. Должно быть, было ему уж несколько сот лет. и был он такой толстый, что куда больше, чем в четыре обхвата. Он остановился, поглядел на него и подумал. Хм. А на нем, пожалуй, ни одна птица гнездо себе свела. Ой! Что это? Будто голос какой-то. Выпусти меня! Выпусти! Ой, что это? Откуда это? Никого не видать? Из-под земли, что ли? Эй! Где ты? Я здесь у самых Корней дуба, выпусти меня, выпусти. Начал студент раскапывать землю под деревом и искать около корней. И вот, наконец, наткнулся он в маленькой ямке на стеклянную бутылку. Он поднял ее, посмотрел на свет и увидел, что в ней что-то прыгает, похожее на лягушку. Выпусти меня, выпусти И студент, не предполагая ничего плохого, вынул пробку. И вышел тотчас оттуда дух и стал расти. И рос он так быстро, что в несколько мгновений уже стояло перед студентом отвратительное чудище вышиной с полдерева. Понимаешь ты, какая награда тебе будет за то, что ты меня выпустил? Нет. А откуда мне знать об этом? Так вот, я тебе скажу, я тебе за это шею сломаю. Ха! Ха. А чего же ты раньше об этом мне не сказал? Уж я бы тогда... Там бы тебя я оставил. А голова-то моя перед тобой стоит Вот хоть людей об этом спроси. Да что все у людей, да у людей спрашивать? Заслуженную тобою награду ты должен получить. Ты думаешь, что это я из милости был заперт так долго в бутылке? Нет. Это было в наказание. Я могущественный Меркурий. И кто меня освободит, тому я должен сломать шею. Эй-эй-эй, потише! Так быстро дело не пойдет. Сначала мне надо узнать, и вправду ли ты сидел в бутылке. И действительно ли ты настоящий дух? Если ты сможешь снова залезть в бутылку, тогда я тебе поверю. А потом уже можешь делать со мной что хочешь. Да что тут уметь, делая это простое. Вот сейчас свернусь и сделаюсь первым, Таким тонким и маленьким, каким был раньше. Вот, О! видишь? О -о -о! Ух ты, здорово! Ну, теперь лезь в бутылку. О, а ты не торопись, сейчас влезу. Вот так, ты держи бутылку-то ровнее. Вот, и все, видишь? Вот я и в бутылки, а ты не верил. <связывая> <связывая> Эй, что ты делаешь? Зачем ты заткнул бутылку пробкой? Я же не смогу отсюда вылезти, а? Выпусти меня! <связывая> Выпусти! Во второй раз я тебя уже не выпущу. То хотел меня жизни лишить, того уж если я поймал, то не выпущу. Ну вот, я и обманул тебя, могущественный Меркурий. Если ты меня отпустишь, то дам я тебе столько, что на всю жизнь хватит. Нет. Ты меня опять, как в первый раз, обманешь. Э -э -э, упустишь ты свое счастье. Я ничего дурного тебе не сделаю. Я награжу тебя щедро. Ну что же, пожалуй, попробую. Может, и вправду сдержит он слово. Придираться, придираться ко мне, пожалуй, ему не за что. ну что ж ладно вылезай О спасибо тебе а я уж думал не выпустишь ты меня больше а, ну теперь получай свою награду вот тебе! Небольшой лоскут. Если потрешь ты одним концом рану, то она заживет. А потрешь ты другим концом сталь или железо, обратится оно в серебро. О, ну что, надо будет сначала проверить. А вот сейчас я отрублю у этого дерева кусок коры. Так, э, так теперь потру это место одним концом лоскута, вот так. Смотри-ка, и вправду кора затянулась и срослась. А, ну, вижу, что все это правильно. Ну что ж, а теперь мы можем с тобой расстаться. Спасибо тебе. И тебе спасибо за мое освобождение. Распрощавшись с духом, студент отправился к своему отцу. Ну, где ты шатался -то? О работе и забыл. Ну, не говорил я, что она будет тебе не под силу. <свят> да вы, батюшка, будьте спокойны. Я уж наверстаю. Что уж наверстать, делать для тебя неподходящие А вот, батюшка, посмотрите, как ударю я это дерево, так <свят> оно и затрещит. Взял он свой лоскут, натер им топор и ударился со всего маху. Но железо превратилось в серебро. И лезвие все погнулось. Эй, -э, батюшка! Посмотрите, какой вы мне плохой топор дали. Он весь погнулся. Ой, что ж ты наделал-то? Придется теперь мне за него платить. А чем платить-то? Вот она польза от твоей работы. Да не сердитесь. За топор я уж сам заплачу. Ах ты, дурень, ну чем же ты платить-то будешь? У тебя ведь только есть... что я тебе даю. Вот она, студенческая твоя премудрость, которой ты себе голову набил. А что до того, чтобы дерево срубить, в этом ты ничего не смыслишь. Работать я больше не в силах. Давайте лучше вечером пирушку устроим. Да что это в самом деле пирушку? Думаешь, мне одно только остается, чтобы засунуть руки в карманы, как делаешь ты? Нет. Мне надо еще поработать, а ты можешь домой убираться. Отец, да я ведь в первый раз здесь, в лесу. Дороги мне одному не найти. Пойдемте вместе со мной. Ну, ладно. Что ж с тобой делать Пошли уж. Но как придем, ступай и продай сломанный топор. Увидишь, что тебе за него дадут. А остальные деньги придется мне заработать, чтобы уплатить соседу за топор. Когда пришли они домой, взял сын топор и отнес его в город к золотых дел мастеру. Тот взял его, сделал пробу, положил на весы и говорит. Цена ему будет 400 талеров, но денег у меня таких сейчас при себе нет. Уплатите мне то, что у вас есть. Остальное останетесь должны. И дал ему золотых дел мастер 300 талеров, а 100 остался должен. Вратился студент домой и говорит. Ну, отец, деньги теперь у меня завелись. Пойдите спросите, сколько сосед за топор хочет? Да я и без того знаю. Один талер и 6 грошей. Так вот, дайте ему два талера... и двенадцать грошей. Будет это как раз вдвое, и с него хватит. Глядите, денег у меня достаточно. Вот, отец, вам 100 таллеров. Недостатка в них теперь у вас никогда не будет. Живите себе в свое удовольствие. Как же ты вдруг так разбогател сыну? И рассказал сын ему все, что случилось. И как понадеявшись на свое счастье Получил он такую богатую добычу Взяв остальные деньги Отправился он снова в высшую школу И продолжал учиться дальше А так как умел он лечить своим лоскутом всякие раны, то и стал самым знаменитым доктором в мире».